Глава 17. Общее преступление сближает. Глухое разочарование прокатилось по телу, когда в шатёр вернулся Ройс. Я уперлась ладонью в грудь Дарреса и повернулась через плечо. Дознаватель прижимал к себе, я только сейчас ощутила, как тесно мы обнимаем друг друга. И ведь это было удачно, только подтверждало нашу легенду. Всё играет на руку Дарресу. Значит, опять не солгал усмехнулся главарь, встав перед нами. Он разжал кулак, и я увидела на его ладони дорогущий перстень и ещё золотую цепочку. На перстне был изображён герб Рода Талеев, «Перстень бургомистра». «Не виноват, что у меня хороший слух», — буркнул Даррес, якобы с любопытством разглядывая похищенные драгоценности бургомистра. Ройс смерил Дарреса быстрым внимательным взглядом. «Не верит?» Плохо, если так. Может, слова Искры хоть немного переубедят этого твердолубого главаря Шайки. С ним будет сложнее, чем с Кирианом и прочими. «Ну что ж», — начал он, — «пойдём. Спросим, что скажут остальные». Ройс отодвинул полок и жестом приказал выходить наружу. Там собралась целая толпа. Я выцепила взглядом Анмиру чуть подальше Искру. «Ну что, свободные братья леса!» Начал Ройс. «Лиса и её Эрвин говорят нам, что их пытались убить за раскрытие тайны, что неспроста на нас ополчился весь город и грозится прийти войной, чтобы уничтожить всех до единого. По словам Эрвина, наши друзья Кириан и Астер были в городе в ночь убийства бургомистра, и это они повинны в его смерти» жаждали вместе за Алихана и богатства? Что думаете?» От меня не укрылось, что Ройс уставился на искру, быстро, надеясь застать врасплох. Но девчонка не подвела, не охнула удивлённо. Ведь она правда это знала. Этих двоих не было в лагере в ночь убийства. И пока остальные собравшиеся гудели, обсуждая услышанное и споря, она стояла мрачно и сосредоточенно, и кивнула в ответ на взгляд главаря. И, слава богам, на меня посмотрела лишь сильно позже, когда внимание Ройса отвлекли. Я незаметно показала ей жестом хранить молчание. Надо поймать и предупредить, пока не поздно, но для начала выжить. «Чем докажут? Астер точно ни в чем не виноват!» «Зато про добычу не солгали», — возразили в ответ. «Вздернуть обоих, и дело с концом!» — крикнул Ванс, сделав к нам шаг. Лагерь разделился на части. Кто-то засомневался в словах главаря, кто-то катил на нас и с Дарысом бочку, обвиняя в том, что мы чужаки и предатели тут. Но кто-то поспешил разглядеть награбленные украшения из дома бургомистра, которые стащил Дарас. Тот сейчас разглядывал толпу с видом настороженного хищника, перед которым шумят глупые птицы. По одному они ничто, раз мой невольный напарник оказался лучше наёмный убийца в прошлом, но вместе могут задавить числом. Я даже не успела заметить, как он шагнул чуть вперёд, прикрывая меня собой. Тоже мне благородный герой. — А ты что скажешь, Анмира? Ройс резко обернулся к старухе. — Скажи уж, твоему мнению мы доверяем. Верим, Лисе и её напарнику. Виновен Кириан. — Да, пусть старуха скажет, — понеслось со всех сторон. от гадалки почтительно расступились на полшага. Шаг. Я знала, что он мира попусту не болтает, но не думала, что бывший солдат поверит в каждое её слово. Впрочем, Ройс ведь мог сделать вид, что верит, если ей верят остальные суеверные участники банды. Я вышла вперёд и встала рядом с даросом коснулась его здоровой руки. Раненую он по-прежнему держал возле груди. На его лице застыло мрачное серьёзное выражение лица. Он обводил глазами публику, словно толпа собралась на его казнь. «Познакомилась я с этими голубчиками», — начала старуха-гадалка, покачав головой. «Майлис-то давно знаю, а вот этот Эрвин совсем нам чужой». проклятье Неужели она скажет своё слово против нас?» Я отказывалась верить своим ушам. «Если это так, то нам подпишут смертный приговор. Анмира!» — начала я, но старуха тут же перебила меня взмахом руки. — Погоди, моя дорогая, я не закончила. Погоди, он нам чужой. Однако карты я для него разложить уже успела. — Ну и что же там? — Не томи, старуха, — поторопил Ройс, хмурясь с каждым её словом всё сильнее. — В его замыслах нет зла. — выдала наконец Анмира, хитро глядя на Дарреса. — Вот что я могу сказать. А вот у него самого врагов немало. Не удивлюсь, если Кир его сходу не взлюбил. И есть за что. Она ткнула худым пальцем в мою сторону. Вокруг загомонили каждый на свой лад. — Значит, такое твое слово? — громко спросил главарь, перебивая голоса. «Мне показалось, или он вздохнул с облегчением? Если он не хочет расправы над нами, это уже великое дело». Даррес приобнял меня и привлёк к себе сбоку. Я даже не стала сопротивляться. «Такое моё слово!» — торжественно вскинула руки старуха. «Не хотели они зла. Ни Майлис, ни Эрвин. Мои карты не врут. В этом-то будьте уверены. А кто ещё не верит...» «Приходите, и вам правду скажу!» Хитро сощурилась она, снисходительно глядя на толпу. «В миг поверите!» Не зря, ох, не зря Дарес вчера обхаживал и очаровывал старушку. В миг понял, на кого стоит произвести впечатление, надо же. Анмира довольно щурилась, глядя на негодование некоторых. Ванс сплюнул и скрылся из толпы. За ним пара его дружков. «Что ж...» Оглушительно припечатал Ройс, ставит точку, и его голос разошёлся негромким эхом по поляне. «Тогда пусть сегодня будет праздник. Кто остался жив, тому суждено матерью, предателем смерть. У нас теперь, благодаря Майлису и Эрвину, есть немало золота на ближайшее время. Сегодня у нас есть наш лес, есть мы, каждый из вас». «Предателям смерть!» — завторили ему нестройным хором голоса. «Завтра мы уйдём отсюда, пока не пришли по нашу душу. Но сегодня эта ночь наша. Гуляйте, братья и сёстры, но не забывайте нести дозор. Эй, вы!» — крикнул Ройс кому-то в стороне. «Глаза в оба! И только вздумайте допустить на сотню шагов хоть одну городскую ищейку». «Как смешно!» Я тихо фыркнула. Знали бы они, что один из них уже тут, прямо в сердце банды, способный воткнуть нож в сердце самому главарю, если вздумает. Даррес мягко повернул меня к себе лицом и обнял на глазах у всей банды. Я молча прижалась к его здоровому плечу щекой. Вот и всё. Пока. Победа. Если никто не вздумает пришить нас ночью или устроить ещё какую проверку. И нельзя списывать со счетов Ванса и его прихлебателей. Да и Ройс ещё может передумать. — Нам пора уходить отсюда, — прошептала я Дарусу, почти касаясь носом его шеи и невольно вдыхая так странно привлекающий меня запах. Густая короткая борода щекотала висок. — Угу. — тихо выдохнул он, гладя меня по спине. — Усыпить бдительность собравшихся, забрать свою долю и прочь из лагеря. Звучит неплохо ведь? Осталось выполнить. Но человек предполагает, а мать с отцом располагают. Ройс не спускал с нас обоих взгляда. Сначала позволил обработать дознавателю рану, потом принёс бутылку и заставил выпить на троих, отмечая успешное завершение дела. На моё удивление, Даррес плохо подыгрывал и до последнего пытался отказаться от совместного распития Рома. Зря, ведь тот был очень даже неплох. Потом вокруг собралась целая толпа — И улизнуть незаметно стало невыполнимой задачей. Мне даже не удалось и словом перекинуться ни с Искрой, ни с Анмирой. Бестыжий, которого старуха назвала надёжным, крутился рядом. Огромный рыжеволосый громила и, на удивление, добродушный для разбойника. Он никогда и не казался мне подлым. Нас расспрашивали про Кира, про грабёж. Кто-то пристал к Дарусу, выспрашивая подробности его прошлой жизни и нашего знакомства. Я сама даже не заметила, как безумно долгий день начал клониться к вечеру. В конце концов, ещё весна, не лето. Лагерь окутали сумерки, только возле зажжённых костров начала собираться основная жизнь. Дарреса окружили мужики, и выпить ему всё же пришлось. Интересно, каков этот дознаватель, когда теряет контроль над собой и своими эмоциями? Верно ведь говорят, что у трезвых на уме, у пьяных на языке? Я даже усмехнулась, глядя за ним поодаль и делая крепкий глоток. Наверное, мне правда повезло, что меня алкоголь не брал, лишь слегка притуплял прошлую боль. Помогал забыться и быть только здесь, где я сейчас. «А вот и его жёнушка!» — заметил кто-то из толпы. «А ну, иди сюда, лиса!» «Отвали!» — буркнула я, не желая покидать удобное бревно и стать центром внимания пьяной разбойничьей толпы. Пусть он, Даррес, отмахивается, раз он это всё заварил. «Что, правда? Жена?» — бахнул громом бесстыжий. «Ба! А мы не знали!» «Только обещал», — успокоила я Громилу с усмешкой и приветственно подняла бутылку, мол, всё будет. «Ах, вон она что!» Добродушный бандит развернулся обратно к Дарресу, и я с облегчением выдохнула, но напрасно. «Ну-ка, чего ждать?» «Давайте тут и этого... того!» «Отстань, бесстыжий! Не твоё дело!» Взвелась я, предчувствуя грозу. И точно, вокруг зашумели с радостью, найдя себе отличное развлечение на вечер. Потому как все всполошились и захихикали девки, я поняла, что без свадьбы нам отсюда не выйти. Ещё успела кинуть на Дарреса быстрый взгляд. Понял ли он? Судя по его виду, он вряд ли сейчас настолько трезв, что способен отстоять свою мужскую свободу. На многочисленные тычки и грубые подколы он только отбрыкивался и усмехался, не воспринимая происходящее всерьёз. «Напрасно. Ну, сам виноват». Я разозлилась окончательно. «Это он начал свою игру. Мы — любовники. Пусть теперь будет готов дойти до конца». Я даже почувствовала тихое мстительное злорадство. «Будет знать, как шутить чувствами других». К костру на шум подошёл и Ройс. Главаря быстро просветили, в чём загвоздка. Он услышал, смерил меня любопытным взглядом и только пожал плечами. Кажется, он тоже уже хорошенько набрался. Ну, проклятье Пошатнувшись, Ройс встал и дошёл до меня. Опустился тяжело рядом и кивнул с мрачной ухмылкой. «Женить вас хотят, слышишь? По нашим обычаям. Вон, месяца два назад Лорис или...» Так поженили, что до сих пор болтают о той ночи. Понравилось им, значит? Мне что с того, что им понравилось? Бросила я веска не собираясь сдаваться. Уступить надо. Улыбнулся Ройс, касаясь меня плечом. Мне не надо. А что такое, лиса? Главарь демонстративно вскинул брови, покосившись на мои руки, которые против воли сжались в кулаки. Не мил тебе уже, твой жених. «Так скажи, мы тебе нового подберём. Гляди вон, один другого краше». «Мил, как же», — проговорила я с Еленой улыбкой, разглядывая жениха. «Так и зачем дело стало? Он не хочет». Ройс понизил голос, ссутулись рядом со мной, чтобы будто никто не подслушал. «Ты мне только намекни, я сам с твоим бородатым поговорю, как мужик с мужиком. Вы нам такое дело принесли». Вы убили в лесу двух предателей. Так же? Куда уж ближе. Вам теперь всё одно — судьба вместе быть. Сама знаешь, общее преступление сближает больше, чем любые клятвы. Я хмуро подумала, что он прав. Вон, Кириан и Астер так связались, что вместе оба и погибли от наших с Дарресом рук. Впрочем, туда и дорога, ублюдкам. А и поговори Ей безмятежно вытянула ноги в сапогах поближе к костру и принялась разглядывать, на удивление, гладкую и хорошо сшитую кожу на носках, отделанную для прочности металлической вставкой. Ночной холод уже покусывал за пятки и спину. Я ей отвыкла ночевать под открытым небом. «А то он болтает, болтает», — продолжила я, как ни в чём не бывало. «Одни слова». «Вот как!» — хмыкнул Ройс. «То и видно, новичок». Не знал, поди, что у нас тут слово «закон». Ну, погоди, так я ему втолкую как следует. Ройс решительно встал, и я на пару мгновений пожалела о своих словах. Как бы Даррес не отхватил сейчас огромный синяк на вторую половину лица. С него станется. Хотя какое мне дело до его синяков в конечном-то счёте? Я давно выполнила свою часть уговора. Ко мне подсели девчонки. Искра, и вторая, которую я даже не знала — Заговорили о какой-то ерунде. Я вяло поддерживал разговор, продолжая искоса наблюдать за Ройсом и даросом отошедшим от костра. На моё же удивление, моё сердце застучало громче и взволнованно, когда они оба направились в мою сторону. Причём Ройс так покровительственно положил руку на плечо дознавателю, что не стоило сомневаться в твёрдости его намерения. Лицо дароса осталось целым. Что ж, ничего и страшного не случилось. «Майлис!» — привлёк главарь моё внимание и многих вокруг. «Кажется, твой жених собирается тебе что-то сказать. Выдал мне тут по большой тайне». Я поднялась и выпрямилась перед даросом который задумчиво, так странно глядел на моё лицо. Пусть даже не думает, что меня сейчас будет колоть совесть. И всё же нутро предательски ныло. Кто его знает? Вдруг Даррес сейчас с пьяну выдаст все наши тайны и прощай, жизнь — свобода. Майлис. Начал он хрипло, подходя ближе, не оглядываясь ни на главаря, ни на гогочущих и орущих вокруг разбойников. Даже женский смех ни на миг не отвлёк его от меня. Кровь глухо стучала в висках, вторя биению сердца. Кажется, наши дурацкие шутки затянулись и зашли слишком далеко. Я не хочу. Не хочу слышать то, что его сейчас заставили сказать, что сама заставила сказать. Пусть и в ответ на его проклятую выдумку про любовников. Прикусив край нижней губы, я заставила себя замолчать и ждать. Но как бы на моём лице другие не увидели желания убивать вместо томного ожидания влюблённой невесты. Майлис. Дознаватель встал так близко, что я снова почувствовала его тепло. А ещё лёгкий запах выпитого рома. Даррес взял мои руки в свои и мягко сжал ладони. «Резко захотелось сбежать отсюда. Это абсурд и бред, с этим надо покончить. Я хочу, чтобы ты стала моей. Будь со мной. Будь моей женой». Его глаза блестели, но казались такими серьёзными, что было тошно. Смотрел будто в душу, будто видел то, куда я не пускала никого и никогда, будто я для него вся как на ладони. И его голос, взгляд, тепло рук... Всё было как взаправду. Какой же превосходный лицемер! Он может говорить что угодно, так будто сам в это верит. Зато на других его слова оказали совсем иное впечатление. Рядом заорали и загомонили так, что я чуть не оглохла. Никто не ждал моего ответа. А я не могла отказать, иначе Ройс нам не поверит. «Ну же, целуй его, лиса!» — подзадорил кто-то из любопытных — и этот крик тут же подхватили полсотни людей вокруг. «Целуй!» А я смотрела на дарыса, смотрела до отчаяния и понимала, что не хочу. Так. Не хочу.